Глава седьмая «Значит, придется Романовым снова прославить Российскую империю, раз остальные не в силах», — ухмыльнулся Томми и поднялся из-за стола. «Томас, совещание еще не окончено», — подчеркнул Грозный. «Не для меня». Романов покинул кабинет. Главы кланов с интересом бросили взгляд на Александра, мол... Как же он среагирует на такую дерзость от Томми? Конечно, тот не обязан подчиняться. И все же Грозный был назначен капитаном. Но Александр только усмехнулся. «Какой грубый мальчишка!» Он оглянул остальных и сосредоточил внимание на Калашникове. «Обсудим наш план действий!» «Но без Романова в этом мало смысла!» – проворчал Владимир. «А ты собрался рассчитывать на него? Думал, это последнее, что ты будешь делать, Калашников?» Рыкнул Грозный. «Твоя правда погорячился», — оскалился тот. «Извините, что вмешиваюсь», — втиснулся в их разговор Жуков. «Но разве Романов не собирается в данный момент устроить передачу пленных? Возможно, стоит придержать пленников. Вероятно, они ценные бойцы. Стоит держать их в плену до конца основного этапа. «Не думаю», — рассуждал Муромов. «Они проиграли Романовым, так что вряд ли представляют какую-либо ценность. Пусть отдает их обратно». «Согласен», — не возражал Астафьев. «Тогда приступим к обсуждению. Уверен, план полигона видел не один я, как и наши соперники». А в это время Томми прошёл в кубрик. Гвардейцы ожидали его с нетерпением. Все желали услышать, кто же из спортсменов будет участвовать в сегодняшнем состязании. «Господин, поделитесь информацией, кто будет среди участников сегодня?» «Как вернусь после обмена?» — указал Томми взглядом на пленных. «Не нужно, чтобы они слили своим информацию». «Пф, какой секретный!» — буркнул молодой бразилец. «Доложи быстрого, что сказали представители Бразилии», — проигнорировал Томми пленника. «Есть!» — выгнулась та, как струна. Ей удалось назначить встречу и не терпелось рассказать об этом. «Представитель Бразилии будет ожидать вас на нейтральной территории. Они написали список. Было сказано выбрать что-то одно, так как в провизии у всех жесткое ограничение, и они рассчитывают на благоразумное решение с нашей стороны». «Благоразумное решение, значит?» хмыкнул Томми и взял список. «Бананы?» — приподнял он бровь. «Они явно не мелочились. Хм... Фонарик. А вот это интересно. Берем!» Цокнул молодой бразильец от неприятия, что его жизнь обменивают на какой-то фонарик. По правде говоря, Томми это делал не для того, что ему потребовался фонарь или продукты питания, а по другой причине. Если его люди, возможно, попадут в плен бразильцам, то по Кодексу чести те должны будут обменять Романовых также за еду или вещь. В каком-то смысле это была подстраховка. То же самое касалось и Великобритании с Германией. Фомичев, что сказали британцы? Взглянул Томи на молодого разведчика. Британцы передали вот это, протянул он пакет с сушеными листьями. Чай, значит. Принюхался Томми. По запаху было ясно, что листья не отравлены. «Ничего себе! Они тебя ценят, раз поделились самым сокровенным!» Взглянул он на усатого адепта. «Все так, господин Романов!» Кивнул носатый британец с улыбкой. Он уже понял, что попал к довольно порядочным людям. Его накормили и утром, да и в туалет сводили. Разрешили умыться. В общем-то, и спал на кровати, пусть и привязанный. Относились хорошо, так что и он вел себя почтительно. «Так, значит, с этими двоими ясно», — пробурчал Томми и взглянул на Баринову. «Алена, что с Германией?» Алена как пришла с переговоров, так и не сказала ни слова. Хоть все сослуживцы и просили рассказать, что же там сказали немцы. «Господин, их представитель придет на нейтральную территорию в девять двадцать». Больше они ничего не сказали. «Ну вот, блин!» — хмыкнул Казбек. «И это ты скрывала?» Томми в свою очередь замолчал. Задумался. Взглянул на Шульц. Та сидела на кровати, опустив взгляд в пол. «Ясно. Значит, в девять двадцать». Он посмотрел на часы. «О, пора выходить. Вставай», — сказал он бразильцу. «Мое имя — Руссо Арон Фернандес». «Ага, веди его, Сергей». И все вместе, миновав коридор, где стоялись десяток бойцов, обсуждавших сегодняшнее состязание, вышли из штаба. В небе вовсю палило солнце. Все-таки июль на дворе. Жарковато. Томми, оттянув воротник футболки, направился с территории штаба Российской империи на нейтральную. Позади него Сергей и Казбек сопровождали бразильца. Тот не сопротивлялся, да и по большей мере молчал. Вся смелость куда-то испарилась. Вероятно, понимал, что среди своих он оказался виновен в проигрыше. Конечно, на его месте мог бы оказаться другой. И все же быть причиной проигрыша не совсем приятно. Еще и морально тяжело. Может, поэтому Фернандес был так вспыльчив по отношению к Томи. Представитель Бразилии, увидев, как Романовы направились к центру нейтральной территории, тут же выдвинулся от штаба. «Можете остановиться», — скомандовал гвардейцем Томи. «Ты тоже, Фернандес. Не нарушай этикет обмена, если не хочешь опозорить свою страну». «Не без тебя знаю, высокомерная рожа», — цокнул бразилец. Томас не ответил и пошел вперед. Через 40 метров подошел к самому центру нейтральной территории. Под ногами твердый настил из песка и мелких камней. Словно арена. По периметру уже располагалось 10 штабов. У двух из них стояли караульные. Видимо, Америка и Китай не доверяли написанным правилам или же играли по своим. У других штабов толпились любопытные. Томми успел насчитать около тридцати человек в общем. «Приветствую, Романов!» — поздоровался лысый чернокожий бразилец. Высокий и массивный, как боксер-тяжеловес. С козлиной бородкой. В черных спортивных штанах и такой же футболке. «Приветствую. Фамилии твои не знаю, так что без обид», — ответил Томми. «Мой звездный час еще не наступил!» — оскалялся бразилец. «А ты неплохо все провернул!» Запись два раза пересматривали всей командой. «Спасибо!» — Бразилец кивнул. Взглянул на пленного соотечественника, который стоял в сорока шагах. Лицо без синяков и ссадин. Видать, не мучили. Он снова посмотрел в глаза Томасу. «Ты выбрал, что возьмешь. Фонарик!» «Понял!» — Бразилец обернулся и крикнул. «Роберто, фонарь неси!» «Есть!» — отозвался молодой чернокожий воин, а через десяток секунд подбежал к центру нейтральной территории и протянул главному фонарик. Тот передал его Томасу. Романов проверил исправность фонарика и кивнул. «Все в норме!» После, не оборачиваясь, громко приказал. «Сергей, освободи пленного!» «Есть!» И Фернандес направился к своим. «Прими благодарность, Романов», — сказал бразилец. Пусть ты и воспользовался хаосом сражения, похитив нашего. Но я пересмотрел запись и заметил, если бы не ты, пацана прибили бы. Спасибо. Пожалуйста. Томми сделал несколько шагов назад, чтобы не подставлять спину. А после, уже будучи на безопасном расстоянии, развернулся и направился к своему штабу. Так, через пять минут передача британца, распорядился он, когда вместе с гвардейцами подошел к штабной ограде. «В принципе, можете его выводить. Я тут посижу». И указал на ступени порога. «Есть!» — козырнул Сергей. Вместе с Казбеком он скрылся в дверях штаба, а Томми умастился на прохладных каменных ступеньках, разглядывая территорию. В тени крыши даузнойный ветерок, а по горизонту виднелась поднимающаяся от песка испарина. В ясном голубом небе парили дроны, снимая происходящее круглосуточно. Лучшие моменты затем будут показаны в вечернем выпуске. Но самые фанаты турнира могли в любое время подключиться к прямой трансляции. Хотя большая часть зрителей уже подготовились узреть состязание, что начнется в 11 часов дня. Через минуту британцы вывели на улицу. Передача произошла довольно спокойно, без обвинений и каких-либо пожеланий. Пресно и по фактам. Тома Сучай — британцам адепта. Притом обещание — в случае пленения русских также совершить обмен со стороны Британии. Следующие вывели немку. — Я сам отведу ее, — сказал Томми своим бойцам. — Есть! — Ну что, Шульц готов вернуться в родные пинаты? Спросил Томи, увидев, как немец выдвинулся из штаба Германии. Пора. Идем. И он пошел вперед. Она промолчала. Опустила лицо вниз и, глядя под ноги, последовала за ним. Чего молчишь? Спросил Томми, не спеша ведя к центру нейтральной территории. Ты ведь и сам уже понял. — ответила Шульц негромко. — Жаль, я так и не надрала тебе задницу. — Ясно. Тебя убьют? — уточнил он безэмоциональным тоном. — Да. Попасть в плен для воина Германии значит умереть. Такое у нас не прощают. Она не искала жалости и была готова к смерти. — Ты сама напала на меня. Помнишь? Она все ближе подходила к уже ожидавшему их немцу. Шаг замедлялся. Самая настоящая прогулка в конец. К смерти. Томми ощущал, будто ведет девчонку под топор. Неприятное ощущение. Помню, и ни о чем не жалею. Таков путь воина. Смотрел Ашурт себе под ноги, продолжая путь. Молодая, глупая, фанатичная. Мы можем вернуться. Я не стану тебя отдавать твоим на заклание, но ты поклянешься моему клану в верности, предложил Томи. Ты знаешь ответ! Она печально улыбнулась и подняла взгляд, посмотрев на него впереди идущего. Доверил ей спину. Надо же. А ты, оказывается, не такой черствый, как хочешь показаться, Томми. Еще и глупый. Я вообще дурак. «Но принимаю себя таким, какой есть». Он вдруг притормозил и развернулся к ней. Шульц также остановила шаг и посмотрела в его глаза. Несколько секунд, и она, опустив взгляд, тихо прошептала. «Пожалуйста, прекрати, Томми. Ты сбиваешь мою решимость». Он смотрел на нее добрым взором. «Да, она противник. Хотела убить его». Но кто не хочет его убить? Черт! Лучше бы он прибил ее сразу в бою. Но нарушать кредо, убивать женщин для него табу, таков уж его путь. Шульц, посмотри на меня. Немка подняла взгляд. Короткие серебряные волосы связаны куском проволоки. В сиреневых глазах влага. Кажется, она боялась умирать. Но чего, просто попроси спасти тебя». «И я сделаю это», — произнес сухим тоном Томми. «Ты дурак! Пойдешь против всей моей команды, они и мокрого места от тебя не оставят». Она шмыгнула носом. Пара слезинок скатилась со щек и упала на песок. «Просто дай мне уйти и спокойно принять смерть!» «Нет, я не могу так поступить, прости. Может, я и не прав, но и пусть. Стой здесь». «Что ты собрался сделать?» А в ее глазах показался испуг. «Не за себя, за него». Слова этого врага, этого русского парня, закрались в самую душу. «Просто жди». Томми подмигнул ей и сам пошел к немцу. Представитель Германской империи внимательно наблюдал за приближающимся Романовым. Сам худой блондин, долговязый. В оранжевых спортивных штанах и просторной футболке. «Приветствую», – поздоровался он, глядя голубыми глазами, напоминавшими глаза собаки Хаски. «Приветствую», – ответил Томми. «Мой человек не получил объяснений по поводу обмена. Хотелось бы услышать их, прежде чем принимать решение». «Мы считаем, что Германия и Россия – друзья. Наши страны в Северном Альянсе. Обмен пленников – стандартная процедура между союзниками. Или я не прав?» Колко высказался немец. Судя по высокомерному тону, он совсем так не считал, особенно после того, как Томас уничтожил их малую группу и произвел захват пленницы. А может, Томми специально так надумывал себе, ища причину для конфликта. «Не прав?» «Тогда объясни, русский, в чем же я не прав!» — скрестил немец на груди жилистые руки. «Мне так лень!» «Ну ладно, чтобы потом не было вопросов!» Томми поднял лицо к небу. «Эй, дрон, можешь подлететь ближе?» Один из круживших коптеров снизил высоту. Немец приподнял бровь, а Томас произнес так он точно должен записать звук чтобы у наших немецких партнеров в дальнейшем не было претензий что поделать без наличия доказательной базы в наше время никуда максим произнес томми громко если смотришь запись а ты ее смотришь ты знаешь что делать немецкий спортсмен совсем ничего не понимал что за хрень творит этот русский Томас же продолжил перейду к делу во-первых Гражданка Германии Шульц напала на меня. В данной ситуации она больше не может рассматриваться как союзник, по крайней мере для клана Романовых. Я понимаю, что нападение было совершено в рамках турнира и совершенно не поддерживается официальной позицией Германской империи по отношению к клану Российской империи. Иными словами, то, что происходит на турнире, на турнире и останется. По этой причине я, как потерпевшая сторона, собираюсь лично совершить наказание над участницей Шульц. Вплоть до лишения ее жизни и определения дальнейшей судьбы. Во-вторых, по миротворческому соглашению обмена пленными принимающая сторона должна обозначить цену. А я согласиться с ней или отказать. В данном случае команда Германской империи проявила неуважение к ритуалу, а также ко мне, главе клана Романовых. «Ну и в-третьих...» «Достаточно!» — вздулась вена на лбу немца. «Я, Вольштунг Фридрих, хочу воспользоваться правом дуэли и вызвать тебя на бой!» «И какова ставка?» Томми не был удивлен. Успел бегло ознакомиться с правилами турнира. Одно из них гласило о том, что участника могут вызвать на дуэль. Притом с возможным смертельным исходом. Отказаться он может лишь единожды. При этом принять не больше трех дуэлей. «Победивший забирает Шульц!» — ответил немец, стиснув челюсти. «А проигравший засунет все претензии глубоко в задницу!» «Нормально, я в деле. Правила будут?» — смотрел Томми немцу в глаза безотрывно. «Стандартный поединок!» «Ясно. Хорошо. В штабе Российской империи начался переполох. «Там Романов! Романов собирается сразиться в дуэли!» — заорал гвардейец Жуковых. «С кем? Снова этот Романов! Он сошел с ума! Разве Романов не выбран участником в сегодняшнем состязании?» На улицу тут же выбежали абсолютно все спортсмены, включая глав кланов. Возле серокаменного ограждения штаба уже выстроились гвардейцы Романовы, И без разговоров наблюдали. Их господин принял бой. Такое нужно смотреть, не моргая. Из соседних штабов повыходили иностранные команды. Первая дуэль. Интерес и любопытство захватили каждого. Теперь на центр нейтральной территории, где друг напротив друга стояли Томми и немец Фридрих, были обращены взгляды сотен. Многие не смотрели маневра Романовых, И были не в курсе. У них и со своими противниками хватало видеозаписей, ошибки над которыми обсуждались весь вечер и утро. «Что думаешь, Арнольд?» — спросил один американец у другого. «Тот немец мне знаком, а вот русского вижу впервые. Из какого он клана?» Немцы тоже обсуждали происходящее. «С какого перепуга Вольштунг решил использовать дуэль? Кто знает, наверняка была причина». Сказал же ему, никаких драк, вот щенок. Он истинный воин и решил отомстить тому русскому за пленение Шульца, убийство Генриха и Уилла, произнесла белобрысая немка с повязкой на правом глазу. Госпожа Урсула Линштейн, тут же стихли немцы. Вы тоже решили посмотреть бой? Развеять скуку, ответила капитан Германской империи. У штаба Российской империи кипело возмущение. «Какого черта творит Романов?» «Эй, гвардейцы, зачем ваш господин устроил дуэль?» — обратился Муромов к бойцам Романовым, но ответа не получил. «Как вы смеете игнорировать меня?» — возмутился Муромов. «Спокойно, Даниил», — остудил полк коллеги Жуков. «Придет Томас, вот у него и узнаешь». «Какие все проблемные эти Романовы!» — пробурчал тот, уставив после взгляд на арену. Томми стоял с немцем в пяти метрах друг от друга. Солнце палило, а эти оба не моргали. «Я видел, у тебя коричневый пояс», — сказал довольный Вольштунг. «У меня тоже. Поэтому и вызвал тебя на дуэль. Хочу доказать, что бойцы Германской империи сильнее ваших». Похвально? хорошая причина подчеркнул томми значит шульц лишь повод немец оскалился так и есть сейчас разберусь с тобой а после оторвы ей голову еще один хороший день на земле русских понятно дуэль объявлена и теперь оба спортсмена искали повод напасть мелкая муха что сидела на камне взлетела И они рванули навстречу друг другу. Слова были больше не нужны. У Вольштунга активирован коричневый пояс. Томми без активации. Срез дистанции. Немец замахнулся правым кулаком, но тут же перенес точку опоры и ударил левой ногой, скрыв таким образом атаку. Быстро. Ловко. Удар определенно нес сокрушительную силу. Буф! Остановил? Удивился Вольштунг когда Томми ударил точно так же, зеркально, отчего их ступни нанесли взаимный удар друг по другу. Вторая комбинация ударов ног. И снова один в один. Они тут же разорвали дистанцию и без мига остановки атаковали новой серией. Вольштунг сделал подкат в переднюю ногу Томаса, желая схватить его лодыжку на болевой, используя прием джиу-джитсу. Но Томми вовремя прыгнул вверх от яростного подката и, приземлившись, сгруппировался. Тут же, поднявшись на ноги, отшвырнул кроссовкой немца от себя. Тот снова желал зайти в клинч. Фридрих, понимая, что в физических показателях романов не уступает, при этом без активации обе был разгневан, обескуражен. Что происходит? «А чего этот Романов так быстр?» «Нет, здесь что-то не так. Он читает меня, словно знает мой стиль, предугадывает каждое движение, поэтому мне кажется, что он так быстр. Ясно. Раз он в курсе моего стиля, то раскрою карты». «Я раскусил тебя, Романов!» — радостно оскалился немец. «Вот как отряхнул Томми плечо от прилипшего песка после кувырка. Интересно». «Ты имеешь тот же стиль, что и я!» — выпалил Фридрих. Иначе объяснить их зеркальной атаке было невозможно. Немец встал в странную стойку. Позади него сформировался энергетический образ зеленого крокодила. «Давай же, покажи свой стиль крокодила! Хватит бегать! Вгрыземся же друг в друга и выясним, кто сильней!» Со скалом безумца Вольштунг бросился в атаку. Стиль крокодила заключался в сближении. Если воин данного ведения боя схватит соперника в клинч, то начнет крутиться, переламывая пойманную конечность в труху. Вырваться из схватки бойца стиля крокодила практически нереально. Если ты не сильнее, хотя бы стадии оби, либо не имеешь противостоящий ему стиль. Фридрих резво сократил дистанцию, подобравшись к Томми вплотную. Глаза немца переполнены адреналином и спортивной яростью. Безумием. Схватив левую руку Томаса, он закрыл замок, оттолкнулся ногой от земли и, скрючившись телом, повернулся в воздухе, намереваясь переломить пойманную конечность. Он поймал его так быстро. Немец оказался проворным. Русскому конец. Однако дальнейшее заставило раскричавшихся спортсменов замолчать. Вольштунг. Должен был сделать полноценный оборот, но не сделал. Упал на песок без сознания и больше не шевелился. Томми продолжал стоять на песке, будто ничего не произошло. При этом его взгляд изменился. В алых глазах читался брошенный вызов. Не Фридриху? Нет. Что произошло? Не знаю. Он победил его? Как? Множество спортсменов не могли понять, каким образом русский выиграл дуэль. Однако мастера, узревшие бой в подробностях, стояли с хмурыми лицами. Они видели, как Романов использовал активацию обе лишь на мгновение. Настолько быстрая и скоротечная. Но даже так носители черного обера смотрели за спиной парня черное существо в рваном балахоне, которое держало его тело, За нити марионетки. «Стиль кукловода на коричневом поясе. Это возможно?» — прокряхтел сильнейший боец Китая Ли Джун. «Значит, не показалось», — ответил ему другой мастер. Все в мире знали, что стиль кукловода — имбалансная вещь, однако со своим огромным минусом. Прокачка данного стиля не могла быть выше зеленого пояса. В дальнейшем пользователь был не способен скопировать чужие техники из-за сложности исполнения. По этой причине использование стиля кукловода было столь редким, что практически забыто, так как имело порог развития. И сейчас боец Российской империи использовал его на стадии коричневого пояса. У мастеров перехватило дыхание. Выходило, что Романов, Благодаря своему стилю готов на равных сразиться с мастером. «Вот значит как!» — хмыкнул Грозный. «Теперь мне понятна твоя дерзость, Романов!» Калашников улыбался. «Чертов сосунок, а ты хорош! Теперь я еще больше желаю сразиться с тобой!» Воронина же думала совсем о другом. Ей обрисовали ситуацию, что Романов решил спасти жизнь немки. «Вот он, отважный мужчина!» «Спасибо тебе!» — порадовал женские сердца. «Госпожа Урсула, что будем делать?» — спросил немец у капитанша Германской империи. На лице Урсулы застыла безумная улыбка. «Этот русский!» «Превосходный экземпляр для ее коллекции!» Жаль, что вызвать на дуэль его не выйдет. Может, она сможет сразиться с ним в будущем, когда он станет еще сильнее. Было бы превосходно!» Она, не отводя заинтересованного взгляда, от Томми ответила. «Русский победил. Заберите Фридриха. На этом все. Есть!» Спрашивать насчет Шульца не стали. И так все понятно. Томми смотрел, как к нему спешат два немца без активированных поясов. Они подбежали к центру арены. Один из них был адепт, второй — рядовой боец. Он обратился к Томасу. «Ты убил его?» «Нет, вырубил». «Понятно, дуэль завершена», — ответил уже спокойнее немец. «Я забираю Шульц. Такова была цена схватки. Будут ли какие-то претензии?» — спросил Томас. «Ты победил, а договоренности Германия исполняет, так что забирай ее, но назад она больше не вернется!» «Понял!» — кивнул Томми и отправился к своему штабу. Шульц, наблюдавшая все в сорока метрах, стояла, поджав губы. Этот парень, Романов, сразился за нее, спас ей жизнь. Почему? «Почему?» В момент, когда она распрощалась с жизнью, он, словно бравый солдат, спас ее. Она ведь не ждала героя, а он сам спас ее. Какой эгоистичный человек этот Романов! И какой смелый, настоящий воин! Не жарко? спросил Томми, подойдя к ней. Что? Переспросила Шульц, потонув еще в сотнях мыслей. Стоишь тут под солнцем. «Не жарко?» — улыбнулся он. «Нет!» «А мне жарко, так что пойдем в штаб», — сказал он, пригладив на бок влажные волосы на лбу. «Подожди», — пробормотала она неуверенно. «Чего?» Обернулся Томми, как распахнул глаза. Шульц прильнула к его губам и поцеловала. Дрон подлетел ближе, снимая все крупным планом. И в этот момент Томми понял. Ну и устроят ему жены...